Глава девятая. 1480 год. 6 августа. Москва. — Ну что, братец-кролик? — кровожадно улыбнувшись, произнес Иоанн, входя в комнату, где его ожидал мунцей. — Рассказывай! — и с этими словами бросил на стол папку. — Что рассказывать? Что это такое? — Результаты дознания. Иоанн в своей прошлой жизни практически никак не пересекался с безопасностью. Да, у него был свой бизнес, вполне успешный и не такой уж и маленький. Но все, что он знал о безопасности, сводилось к поручению что-нибудь сделать, которое он давал своему старому другу, которого пристроил в свою компанию. Сам же ему это было неинтересно и не нужно, из-за чего и не знал об организации личной безопасности практически ничего, в том числе и потому, что всю свою жизнь... Как эту, так и предыдущую мыслил только в ключе бизнес-эффективности. А потому категорически раздражался, если бизнесу кто-то пытался помешать. Ведь бизнес почти всегда завязан на скорость, удобство и общий КПД. А безопасность их без всякого сомнения режет. Причем нередко очень существенно, вплоть до абсурда, когда введенные охранительные меры приводили к еще большим потерям, чем их полное отсутствие. Так что он не только ничего не смыслил в организации личной безопасности, но и не придавал этому особого значения. Ибо голова работала иначе. Безопасность же такого рода он воспринимал как вынужденное зло, способное при излишнем развитии все вокруг парализовать. Да, жить хотелось, но личность-то у него уже была сформирована с характерным отношением к жизни. Ведь если человек, например, любит гонять на спортивном мотоцикле и кальфует от скорости, то разве можно до него донести тот факт, что это смертельно опасно? Нет. Даже если в аварию попадет, не успокоится. Ну, скорее всего, не успокоится. Тем более, что практически все успешные люди, которые сделали себя сами, отличаются довольно рисковым характером. Примечание 26 Примечание 26 Абсолютное большинство наиболее успешных людей, которые добивались выдающихся результатов, отличались склонностью к риску, скорости и любовью пощекотать себе нервы. У всех все по-разному. Или на спортивном мотоцикле гоняют, или на авто, или пилотируют самолет, или носятся на горных лыжах, или еще как-то добирают адреналин и кайф от скорости. Неизвестно, сколько из них не дожили до своего успеха. Это да. Но осторожные люди просто не успевают за этими бодрыми коньками-горбунками. Так что в абсолютном большинстве случаев, если руководитель осторожен, то, скорее всего, это либо не его бизнес, его сюда поставили, либо он его унаследовал, либо еще что-то в этом духе. Так вот, с личной безопасностью у Иоанна все было так тебе. Тем более, что местных специалистов найти по этому вопросу не имелось никакой возможности. Их тупо не было. Примечание 27. Примечание 27. Службы собственной безопасности в каких-то зачатках начали формироваться лишь в 19 веке, как и контрразведка. Оформились же они только в 20 веке. Это очень молодые и свежие направления. А вот с организацией контрразведки, напротив, да, это тоже была не его тема. Но он много с ней сталкивался на обывательском уровне. Наблюдал те или иные решения в фильмах, книгах и так далее. Хочешь, не хочешь, а каких-то примитивных вещей все равно нахватаешься. Тем более, что базовый уровень в эти времена отсутствовал. Просто отсутствовал. Тут разведка осуществлялась дипломатами и купцами. А контрразведки не имелось даже в теории. Даже с его ничтожными знаниями на этой целине удалось создать многое. Тем более, что ей, в отличие от личной безопасности, Иоанн не пренебрегал, прекрасно понимая, чем грозит промышленный шпионаж и прочие подобные гадости, и осознавал их опасность для бизнеса, то есть государства. Перед началом операции Евдоким расставил своих людей на всех ключевых направлениях с тем, чтобы контролировать въезды и выезды из Москвы и Троицкой лавры. «Само собой». Собственных сил для задержания вероятных преступников у него не хватало. Поэтому он привлек армию, подразделения которой поступили в оперативное подчинение его людей. А дальше он разыграл простую и примитивную инсценировку. Сначала приказ пропаганды начал трубить в этих городах о том, что на короля совершено новое покушение, и он тяжело ранен или убит. Из обоих населенных пунктов... Сразу же ломанулись люди, дабы донести эту благую весть до других. Само собой, далеко они не уехали и были все поголовно задержаны для дознания, оперативного дознания, которое начинали прямо в поле. А потом, через день, этот же самый приказ пропаганды извинился перед людьми и сообщил, что с королем все хорошо, он жив-здоров, и погиб не он, а один из адептов сердца, что прикрыл его своей грудью от вражеской пули. Соответственно, из города вновь ломанулись бегуны, которых также вязали. Параллельно в самих городах нищие детвора всюду досновали и пытались выявить очаги какой-то обостренной движухи. И туда оперативно вводились войска, беря их под контроль, начиная обыски, а всех людей на мутной территории вязали и вывозили для дознания. Грязно, грубо, может быть, в какой-то мере непорядочно. Но Иоанну надоел этот бардак. Ему надоело, что у него под боком живет какая-то змея, что постоянно гадит. Вот он и решил ее выжить. У Евдокима же все было готово. Он специально за городом построил целые поля одиночных землянок, куда задержанных и вывозили, чтобы каждый в своей сидел и с соседом не болтал. Ну и войска там поставил. Три роты гусар, дабы контролировали и самих задержанных, И всю прилегающую территорию, то есть исключали фактор возможного бегства или попыток вооруженного освобождения. И допрашивали, допрашивали, допрашивали, перекрестно, по много раз подряд, записывая, а потом сверяя показания. И проводя обыски вдумчивые, тщательные, похлеще тех, какие применялись в разоренной Казани. И облавы проводились, Опять же с применением армии, потому что кое-кто кололся и доносил на подельников. Этих кадров хватали и также брали в оборот. И вновь допросы, обыски, допросы, обыски. Евдоки моего люди все это время спали по 3-4 часа в сутки. Для чего Иоанн снабдил их вывезенным через персию абиссинским кофе. Его варили много, заваривали крепко. Подавали с молоком и сладостями, чтобы ребята продержались. Но результат превзошел все свои ожидания. Прежде всего удалось выловить практически всю группу поддержки убийц. Практически потому, что кое-кого убили при задержании. Но из Москвы и Троицкой лавры не ушел никто из тех, кто был связан с покушением. А еще получилось захватить с полсотни персонажей в Смоленске, Полоцке, Риге, Киеве и так далее, вскрыв огромный гнойный нарыв на теле державы. Но это мелочи, потому что такая облава и ударное дознание принесли совершенно неожиданные результаты. В Москве к моменту проведения операции находились девять банд, которые промышляли на грабежах и поборах, банальном рэкете то есть. И вот их-то Евдокимов вскрыл в процессе. Кроме того, удалось обнаружить несколько очень неприятных коррупционных схем, и два канала контрабандной торговли. Ну и среди прочего, тех же мастеров уголовных специальностей и частной практики задержали вагоны маленькую тележку, что паразитировали на столице. А когда стало жарко, попытались из нее чухнуть. Но не смогли. А потом не смогли и скупщики краденого, на которых эти ребята показали. 1572 человека пришлось освободить и извиниться, и компенсировать неудобства деньгами. А вот 716 оказались задержаны за дело. Из них, правда, с покушением было связано всего 109. Но так и что? Остальные тоже висельники. Поэтому хуже от их задержания городу точно не стало. Так или иначе, но Иоанн сумел захватить не только исполнителей на тракте, но и их организаторов. И выяснить, куда тянутся нити покушений. «До знания кого?» Нахмурившись, переспросил Нонсей. Не прикидывайся. Ты прекрасно понимаешь, что я смог взять убийц. Надеюсь, они указывают не на святой престол. Они наняты венецианскими работорговцами. Эти клопы не посмели бы так поступить сами. Они вообще не могут действовать самостоятельно, без поддержки со стороны влиятельных персон. Святой престол еще не сошел с ума, чтобы пытаться тебя убить. Кто еще сможет возглавить Великий Крестовый Поход? Кто еще их крышует? Что, прости? Кто еще, кроме Святого Престола, получает от них деньги в обмен на гарантии безопасности? Так понятнее? Ты думаешь? Я уверен, что это кто-то из них. Так что я жду ответов. Ты же понимаешь, что я не могу. Тогда я не могу идти в поход. Ты разве не понимаешь, что эти люди бросили вызов не мне? Они бросили вызов вам. а спорили власть и волю Святого Престола. Я... «Я хочу, — перебил его Иоанн, — чтобы святой престол выдал мне всех выгодоприобретателей с венецианской работорговли. Всех — это значит всех, даже королей — это раз. А два — чтобы папа выпустил буллу, в которой бы отлучил от церкви всех, кто торгует рабами. Любыми, чтобы не оставалось лазеек, и наложил бы строгий запрет на рабовладение, дав людям срок в год» в течение которого они должны освободить всех своих рабов. Иначе на них автоматически распространится отлучение от церкви. Ты же понимаешь, что Святой Престол так не может поступить? Святой Престол уже один раз обосрался, когда прислал ко мне высокопоставленного убийцу. Это я, Родриго. Но я стерпел. Потому как политик, а не девица-истеричка. Ведь мне нужна дружба и торговля. В конце концов, совершенно неясно, кто конкретно дал Борже заказ на мое убийство. Вполне может так статься, что он действовал самостоятельно. Но не суть. Папа уже один раз оступился. Второй раз он оступился, когда не выдал мне Родриго. Сейчас у него третий шанс ошибиться. Если он это сделает, то может идти в крестовый поход самостоятельно. Без меня. Ибо я буду рассматривать его как врага. Я ясно выразился. — Ясно, — хмуро ответил Нунций. — Меня уже достали эти глупые игры и двойные стандарты. — Мы либо заодно, либо порознь. Так что пора делать выбор и принимать решение. Я свой выбор сделал. Теперь того же жду от вас. Нунций ушел, прихватив с собой папку, переданную королю. Мрачный, недовольный и крайне раздосадованный. И уже через несколько часов отправил посла с сильным охранением в Рим. Нужно было действовать незамедлительно. Он не знал, кто конкретно покушался на Иоанна. Но это нападение, что в соборе, что на дороге, действительно выглядело как вызов, брошенный Риму. Святой престол старается, пытается организовать Великий Христовый Поход, вовлекая в него всю Европу. А тут какой-то кусок дерьма. Король же, чтобы успокоиться и отвлечься от этого крайне неприятного разговора, позвал Леонардо. У них всегда было что обсудить. В этот раз он принес ему модель Галеона. Именно так король нарек новый тип кораблей, который сейчас разрабатывался. Ее как раз уже изготовили и немного наблюдали в бассейне, проверяя настойчивость и прочие факторы. Посмотрел ее Иоанн, покрутил в руках, подумал, а потом перешел к вооружению. Изначально он планировал ставить на нее обычные куливрины. Сейчас же... Рассматривая модель, пришел к выводу, что надо попробовать кое-что иное. Ведь заряжать с дула такие длинные стволы при батарейном размещении крайне неудобно. Там ведь морячки должны высовываться наружу и работать как эквилибристы. А что, если заряжать их с казны? Тебе же не нравилась мысль о сменной зарядной камере. Ты называл ее чрезвычайно тяжелой и неудобной, удивился Леонардо да Винчи. А можно и без нее. Смотри произнес он взял лист бумаги и быстро накидал жескис. Ствол кулеврины на нем не был заглушен с казны. Там имелась зарядная камера, запираемая винтом с глубокой и мощной нарезкой. Только не обычной, а секторной, из-за чего этот винт можно было просто вставить вперед и поворотом на 20 градусов закрыть. Раз и все. Чтобы исключить прорыв пороховых газов, был применен обтюратор самого стандартного для поршневых затворов вида. Грибовидный поршень лежал на асбестовой подушке. Примечание 28. При выстреле поршень давил на асбест, а тот выдавливался и уплотнял зазоры, обеспечивая добрую обтюрацию. Примечание 28. В данном случае дано очень упрощенное описание обтюратора. Во всем остальном это была все та же кулеврина. «Может быть, их сделать нарезными?» – спросил Леонардо, явно оживившись. «Можно, но потом», – улыбнувшись, ответил Иоанн и пояснил, что пока хватит и заливных чугунных ядер. Примечание 29. Примечание 29. Заливное ядро – это ядро, покрытое свинцом. Это позволяет уменьшить зазоры при выстреле и повысить его мощность. Причина отказа от нареза была проста – Переход на них приводил к резкому увеличению массы снаряда, ведь он становился удлиненным. А это куда большее давление в канале ствола, вырастающее еще из-за повышения сопротивления снаряда, идущего по нарезам. И, как следствие, радикально выше шанс разрыва, из-за чего их нужно делать с большой толщиной стенок. В перспективе, конечно, очень полезная вещь, но пока не нужная. Тем более, что ударных взрывателей, которые король заказал Леонардо, тот еще не изобрел. «Может быть, тогда двадцатифунтовые замени чем-то меньшего калибра? Но сделаем их нарезными в том же весе. Они ведь точнее», — не успокаивался Леонардо. «Точнее», — соглашался король. «Но по каким целям будет вестись обстрел?» «По кораблям». «Вот именно». «А там чем больше дырка остается, тем лучше». «Предлагаю эксперимент». В самом деле поставим одну обычную кулеврину, допустим, 20 или 24 фунта, а вторую нарезную в том же весе, то есть меньшего калибра, и постреляем по щитам, имитирующим корабль. Ведь точность — это важно. Какой толк в большом калибре, если ты им попасть не можешь? Хорошо. Кивнул король, чуть пожевал губами, а потом добавил, тогда нужно поставить третью пушку. Калибром средним между первыми и двумя «Но канал ствола гладкий, и стреляет она вот такими снарядами», — сказал он и изобразил некое подобие примитивного оперенного снаряда. «Но зачем? Я хочу проверить. Тем более, что из таких кулеврин можно будет и картечью стрелять, и иными специальными снарядами». А потом они перешли корабельным лафетам, ничего хитрого, которое не представляли собой. Обычный чербак с четырьмя колесиками, который откатывался по наклонному брусу то есть откатываясь, поднимался вверх и, достигнув предельной точки, возвращался обратно. Не бог ведь что, но подобного типа лафеты впервые начали применяться только в конце XVIII века.